Глава 1. Я схожу с самолёта, встречая порыв горячего воздуха, от которого британцы всегда драматично восклицают в тёплых краях и вспоминают, что большая часть мира наслаждается климатом, в котором холод сменяет не только серость. Искусство быстрого перемещения по аэропортам я освоила давно. Сегодня это особенно актуально. Хочу избежать встречи с человеком, неудачно оказавшимся рядом со мной в самолёте. Амир представился, как только я пристегнула ремень безопасности. На вид ему было за 30, одет в рубашку, которая обтягивала его мышцы на груди почти как в комиксах, и он необъяснимым образом сочетал её с блестящими спортивными брюками. Худшей частью его наряда, вишенкой во всей этой мешанине, была пара шлёпок Gucci для бассейна, да ещё и с носками того же цвета. Боже. Я хотела попросить бортпроводницу пересадить меня, но нигде её не нашла, и когда самолёт начал взлетать, я уже была зажата между нарядным мачо и окном. Амир, как и я, направлялся в Пуэрто-Банус, хотя я бы никогда ему об этом не сказала. Примечание. Пуэрто-Банус, нынче Пуэрто-Хосе-Банус, курортный город в Испании, считается одним из самых фешенебельных районов Андалусии. Конец примечания. Ему было 38 лет. Занимался чем-то связанным с ночными клубами и любил отрываться. А я закрыла глаза, пока он ностальгировал по своей жизни в Марбелье и сетовал на проблемы перегона его любимых автомобилей на летний сезон. Несмотря на весь мой не располагающий к общению вид, тип не унимался, заставив меня наконец поддержать разговор. Я сказала, что собираюсь навестить лучшую подругу Нет, она жила не в самом Пуэрто-Банусе, а дальше, вглубь страны, и мы вряд ли рискнули бы отправиться в город, чтобы исследовать прелести ночного клуба «Блеск». «Нужна машина?» — спросил Громила. «Я мог бы подогнать тебе лютую тачку, просто дай мне знать, и я подберу хорошенький Мэрс на каникулы». Я как можно вежливее отказалась, прежде чем решительно заявить о намерении проработать вплоть до посадки. Когда мы приземлялись, Амир не упустил возможности и напомнил мне закрыть ноутбук. Вновь меня втянули в разговор, но я помнила, что нужно быть осторожной, не упоминать своё имя и информацию о себе. Этот повышенный интерес бесил, ведь я специально надела чёрные брюки, рубашку и не нанесла макияж, чтобы привлечь как можно меньше внимания. Никаких украшений, никаких лишних акцентов, ничего такого, что могло бы заинтересовать окружающих. Я просто девушка, собирающаяся в отпуск в Марбелью, как и многие этим летом. Всё, что я мир мог получить совместный перелёт, и то не по моей воле. Приходится протискиваться сквозь толпу народа, сверкая улыбкой и в надежде попасть в начало очереди на паспортном контроле и прямо к получению багажа. Зал заполняется людьми, я встаю за колонной и начинаю залипать в телефон. Несколько минут спустя вижу свою сумку. Хватаю её, прежде чем развернуться и уверенно направиться к выходу. Тут мне приходит в голову одна мысль, от которой я замираю, как вкопанная. Стою, прислонившись к перилам снаружи аэропорта, когда появляется Амир. Его лицо сияет, стоит ему втянуть живот и выпятить грудь. «Я искал тебя!» — начинает он и активно жестикулирует, а я замечаю блестящие золотые часы. Да, извини, я очень спешу на обед к своей подруге, но не могла уйти не попрощавшись. Ну что ж, давай сходим куда-нибудь вечерком. Дай мне номерок, будем на связи. Это вообще не вариант, но я должна его задобрить, если хочу получить желаемое. У меня новый телефон, Амир. Я хоть и бэй не помню номер. Давай ты дашь мне свой, и я тебе наберу. Улыбаюсь и слегка касаюсь его руки. сохранив его контакты и отказавшись ехать с ним, Маша на прощание. "Амир!" кричу ему вслед. "Твоё предложение насчёт машины всё ещё в силе?" Добираюсь до арендованной квартиры чуть меньше, чем за 2 часа на машине, без каких-либо неприятностей по дороге из аэропорта. Я нашла жильё на Airbnb и договорилась заплатить хозяйке наличными, чтобы не засветить своё имя. Она была не против анонимного бронирования, когда я сказала, что заплачу вдвое больше. Это жутко дорого, особенно в разгар сезона, но у меня отпуск только на неделю, и я очень хочу осуществить свой план, поэтому не жалею на это деньги. Крошечная душная квартирка напоминала кабинет косметолога 80-х годов, но с добавлением фарфоровых кукол. «Отчаянно хочу увидеть океан, а ещё размять ноги», Но у меня не так много времени, и есть работа, которую нужно сделать. Я провела своё расследование, насколько это возможно по отношению к двум старым расистам с минимальным интересом к социальным сетям, и у меня есть неплохая идея, где они будут сегодня вечером. Если верить информации на странице Кэтлин в Фейсбуке, примечание: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 испанцев. В Испании пожилые артемисы проводят большую часть своего времени, перемещаясь от ресторана Villa Bianca на набережной до казино Динера за городом. Я зарезервировала там столик на вечер. Позвольте внести ясность. Я понятия не имею, что делаю. Мне 24 года, и я уже много лет думаю о том, как лучше всего отомстить за свою мать. А это Самый грандиозный шаг на данный момент. Большую часть времени я продвигалась по карьерной лестнице, копила деньги, изучала семью и пыталась сблизиться с ней. Это полезно, но так нудно. Разумеется, ради достижения цели я готова пойти на эти жертвы, но мой бог, просто невыносимо делать вид, будто мне есть дело до опросов клиентов и всяких необязательных, читайте, обязательных Диана к по пятницам для укрепления командного духа. Если бы я знала, что мне придётся пить Ягер бомб с людьми, которые по своей воле работают в маркетинге, я бы дала себе чуть больше времени для изучения трепанации черепа. Примечание. Ягер бомб коктейль Бомба, приготовленный путём добавления порции Ягермейстер в энергетический напиток. Конец примечания. Может быть, именно поэтому я тороплюсь сделать этот шаг. всеми силами пытаясь доказать себе, что добилась успеха и способна на то, о чём твердила с 13 лет. И всё же я недостаточно подготовилась. Предполагалось, что к тому времени, когда доберусь до Марбеллии, у меня будет чёткий план, спланированный маршрут, время и невероятная маскировка. Вместо этого я прячусь в квартире с запашком сдохшего под шкафом хомяка, которая чья-то мать вот уже полгода пытается вывести отбеливателем, теряясь в догадках, откуда берётся этот ароматинец. У меня готов план, но я понятия не имею, смогу ли его осуществить. Ещё имеется парик, купленный в магазине косметики в Финсберри-парке. Довольно убедительный при искусственном освещении, но под испанским солнцем он может легко сгореть. Несмотря на тревожность из-за скудной подготовки, меня охватывает азарт. Поправляя парик и накладывая макияж, я чувствую себя так, словно готовлюсь к незабываемому свиданию, а не к убийству своих бабушки и дедушки. Вот это драма. Я не собираюсь убивать их сегодня вечером, это было бы глупо. Мне нужно увидеть их. Подслушать разговор, не намекнут ли они о своих планах на эту неделю. Надо несколько раз проехать по маршруту до их виллы и, и, что важно, забрать обещанную машину у Амира. Это либо признак моей глупости, и следует отложить свои дела, либо это маленький подарок от какого-то неизвестного божества. Проверим. Я давно решила. Кэтрин и Джеррими Артемис будут первыми, кто покинет нас. На то было несколько причин, а главное заключалось в том, что они старые, и их жизнь мало кого волнует. Старики, которые только и делают, что тратят пенсию и тупеют в своих любимых креслах, на мой взгляд, не лучшая реклама рода человеческого. Это, конечно, здорово, что мы придумали способ жить дольше с помощью медицинского вмешательства и ЗОЖ. Но к большому сожалению, со временем люди становятся окупантами кровати. постепенно превращаются в старых маразматиков, живущих полумёртвым грузом в комнате, где вы хотели устроить кабинет. Не надо удивляться. Я знаю, вы тоже так думаете. Наслаждайтесь своей жизнью и покиньте бренный мир лет 70. Только зануды хотят дожить до 100 лет. Единственная награда — безличное и коротенькое письмецо от королевы. Примечание. Королева Елизавета II посылала поздравления британским подданным с бриллиантовой, 60-й, 65-й и платиновой, 70-й годовщиной свадьбы и с каждой годовщиной после, а также организовывала послания к столетию, стопятилетию и каждому последующему дню рождения. Конец примечания. Так что, фактически, я делаю всем большое одолжение, а не старые и ненужные. их существование просто бессмысленно. Вино за обедом, сон, поездка по городским магазинам, чтобы купить безобразное украшение и безвкусные часы. Он играет в гольф, а она колится препаратом, превращающим её в очень старого младенца. Трата жизни впустую. Это всё, прежде чем я расскажу вам, какие яни росисты. Да пошло оно, вы таких уже видели? Они живут в Марбелье и при этом не знают ни слова по-испански. Больше объяснений не требуется. Разумеется, риск в этой игре велик. Я не Гаррельд Шипман, который весело разгуливает, убивая стариков направо и налево. Примечание. Гаррельд Шипман, 1946-2004, британский серийный убийца-врач, орудовавший в пригороде Манчестера Хайди. Конец примечания. Мне надо убить только этих двоих. Остальные могут спокойно смотреть фермы Эмердейл и покупать стрёмные подарки внукам, недовольным их скучными визитами. Примечание. Ферма Эмердейл название британской мыльной оперы. Конец примечания. Технически эти люди мои бабушка и дедушка, хотя я никогда с ними не встречалась и не получала шоколадки в подарок. Но они знают обо мне Позвольте объяснить. Очень долго я была не в курсе и думала, что мой отец, Саймон, успешно держал всё в тайне. Но Элен, мамина подруга, которая недавно была в Лондоне, за бутылкой вина призналась. Ещё до её переезда в Париж она их навестила. Ей казалось, она подвела мою замечательную мамулю, бросив меня. Бедная, мёртвая Мари. Единственная вещь, которую Лен задумала сделать, чтобы ослабить чувство вины, прошерстить интернет. Она нашла лондонский адрес бабушки и дедушки в регистрационной палате. Почти распластавшись на столе, я слушала рассказ Лен и пыталась запомнить до мельчайших деталей. Конечно, я уже много раз бывала у них дома, ещё до того, как они окончательно обосновались в Испании. Я провела несколько часов на улице, наблюдала, выжидала, преследовала их машину с шофёром, когда они куда-то выбирались, но общение с ними было совершенно новым уровнем, и я была одновременно и впечатлена, Элен, и зла на то, что она никогда раньше не рассказывала мне об этой встрече. Элен явно не горела желанием вспоминать о том ужасе. Избегая зрительного контакта, она описывала события по порядку. Перед ней захлопнули дверь. как только узнали, кто она такая. Но уходить ей не стало. В конце концов, они позволили ей войти и холодно сообщили, что знают всё обо мне и моей кошмарной матери. В ушах зазвенело. Я почесала шею, ожидая комка в горле, который норовил подступить в любую секунду. Они знали обо мне с самого начала, объяснила Элен. Когда их Бедный сыночек внезапно появился поздно вечером на пороге дома и, расхаживая по гостиной, признался, что вляпался. В основном говорил Джеррими, в то время как Кэтлин неподвижно сидела на диване, потягивая здоровенный джин-тоник. Саймон спросил, как сообщить об этом его жене Джанин, и сказал отцу, что для меня потребуется некоторая финансовая поддержка. Значит, он действительно хотел поступить правильно, заявила Элен. почти извиняющимся тоном, допивая вино и теребя волосы. Я проигнорировала данные комментарии и попросила продолжить. Меня не интересовали жалкие попытки этого человечешки успокоить свою совесть. Джерми с гордостью рассказал Ленке, как они с женой несколько часов пытались вразумить сына. Вынышили, что Мари сделала это ради денег, а Джанин никогда не оправится после такого удара. «Саймон совершил глупую ошибку, как и многие мужчины», — сказал он Элен. «И мне жаль, что этой девочке приходится расти без родителей, но бывает и хуже. Я и сам потерял мать в юном возрасте, но подачек у незнакомцев никогда не просил». Элен стала ругаться, кричала, что Мария не собиралась водить их сына за нос, ведь даже не знала ни о богатстве, ни о жене. но они ничего не хотели слышать. «Эта девчонка пыталась развести моего сына на деньги!» — крикнула Кэтлин, внезапно поднимаясь с места. «Если ты думаешь, что дочь твоей подружки снова начнёт всю эту чушь, ты не умнее её матери!» Вот и всё. Со слов Элен, которая допила вино и яростно размахивала руками, Кэтлин внезапно начала рыдать и бить мужа в грудь. Он схватил её за руки и... и с силой толкнул на диван, прежде чем повернуться к ошеломленной Элен, стоявшей у двери. «Ты расстроила мою жену и испортила нам вечер. Выметайся и даже не думай впутывать Саймона. Мы наймем адвокатов, и ты не успеешь опомниться, как превратишься в гребаную бомжиху еще до нашей встречи в суде». «К этому моменту меня немного трясло», — поведала мне Элен. «Он был похож на сумасшедшего». Глаза почти вылезли из орбит, аккуратно причёсанные седые волосы растрепались. Но самое странное его акцент совершенно изменился. Сначала он говорил как настоящий английский джентльмен, но под конец разговора его голос стал грубым и жёстким. Он напоминал уличных торговцев из моего родного города. Мне, правда, жаль. Я пыталась Надеялась, его родители добрее и отзывчивее. Господи, я думала, они захотят познакомиться со своей прекрасной внучкой. Но нет. Они производят впечатление приличных людей, но на самом же деле, грейс, они уроды. Итак, они старые, злобные и занимают драгоценное место в мире. Этого более чем достаточно, чтобы помочь им попасть на тот свет, не так приятно, как могла бы уготовить им судьба. Ну, если быть до конца честной, то это всё в основном потому, что они знали. Они знали о моей матери. Знали обо мне. Они не просто бездействовали, махнув на нас рукой, а активно промывали своему сыну мозги, обвиняя Мари, Элен, клубы, друзей, которые довели его до такого. Они поливали грязью всех, но не Саймона. Он уклонялся от родительских обязательств, а семья только потворствовала ему. Я думала, они живут своей жизнью, даже не подозревая обо мне и о моей маме. Они хотели, чтобы всё было так. В конце концов, именно это и подтолкнуло меня к решению. Они умрут первыми. Я прихожу в ресторан на пляже в шесть вечера. Наверняка дедушка и бабушка ужинают рано — как и большинство пожилых людей. Я попросила место на террасе, но ресторан намного просторнее, чем на фото в интернете. Главное не оказаться слишком далеко от них, иначе не услышишь ничего полезного. Заказываю бокал белого вина. Люблю вино. Латимеры всегда пили только хорошее. Я выбрала Риоху. И заставляю себя открыть книгу, которую захватила с собой, чтобы не выглядеть слишком подозрительной. Я выбрала Графа Монте-Кристо. Возможно, через чура очевидно, но мне показалось это забавным. Долго ждать Артемисов не пришлось. Едва дочитав первую страницу, краем глаза улавливаю движение. Два официанта сопровождают четырёх пожилых людей мимо бара к террасе. Я замираю, не позволяя себе поднять глаза, и чувствую их приближение. Слышу громкий женский голос. Нет, не этот стол Андресс. Он же прямо под солнцем. Посади нас вот туда. Они разворачиваются и направляются в другой конец помещения. Да пошла ты к чёрту, Кетлин. Когда они наконец уселись и заказали напитки, это заняло целую вечность из-за жалоб на ветер и метаний по меню. Я приступаю к анализу. Увидающерты Миссы сидят ко мне лицом, их друзья спиной. У Кэтлин такие кудри, что сама Джоанн Коллинс харкала бы кровью от зависти. Светло-русые волосы уложены безвкусно, но так жёстко, что ветер, о котором она так беспокоилась, не посмеет их даже коснуться. Косметолог хорошо поработал над её лицом, это видно издалека. Глаза искусственно приоткрыты, будто в лёгком испуге. Скорее всего, это должно было выглядеть кокетливо, но получилось как-то безумно. На ней бежевая туника поверх бежевых брюк. На столе лежит её огромная сумка от Chanel. Шея украшена толстой цепочкой. Не могу распознать камень, но предположу, что это совсем не фионит. Я спокойно пялюсь, ведь все они уткнулись в меню. Интересно, есть ли во мне хоть что-то от этой недовольной женщины. Она поднимает руки, складывает их, и я вижу её ногти. Острые классического красного цвета. Вот она что, Кетлин. Мои пальцы, держащие уже забытую книгу, длинные и тонкие, совсем не такие, но мои ногти, мои ногти тоже ярко-красные и острые. Через несколько минут притворного чтения, подзывая официанта и прошу место подальше от палящего солнца. В самое время парик вот-вот расплавится. Террасса занята, но не полностью. И мне ведот к соседнему алжирцу в столику. Так-то лучше. Я хочу слышать их разговор. Вряд ли узнаю что-нибудь полезное или интересное, они слишком недалёкие. А вот информация об их планах на неделю не помешает. У меня есть всего 5 дней, весь отпуск, который я могла себе позволить, так что времени мало. Заказываю ещё один бокал вина, несколько разных закусок и снова открываю книгу. Джереми одаривает меня взглядом, который узнает любая женщина. Старый козёл меня оценивает и ни на секунду не задумывается, насколько жалко он выглядит. Я кротко улыбаюсь, отчасти от осознания того, что дедушка разглядывает собственную внучку, но и для того, чтобы убедить его в моей заинтересованности. Момент был прерван официантами, которые принесли еду. Никто не делал заказ, но увидев блюда, я не удивилась. Стейк и картошка фри для каждого. Должно быть это единственное, что они едят. Стейк с картошкой фри. Они не ступают на неизведанные территории, не пробуют ничего нового. Они мелочные и отвратительные, и всё это вытекает только из стейка. Представьте, что вскрылось бы взгляне на их книжные полки. Шучу. У них в доме не будет никаких книг. Они болтают о друзьях из гольф-клуба, обсуждая какого-то Брайана, который выставил себя дураком на недавнем благотворительном аукционе. Бедный Брайан, только подумайте о позоре и изгнании пожилым сообществом иммигрантов. Кэтлин и другая женщина, очень похожая на мою бабушку, но с более пышными формами и сумочкой Chanel поменьше. Переходит к поливанию грязью парикмахера, который слишком долго делал неудачную укладку их подруге в прошлый понедельник. Моё внимание улетучивается. Я хочу узнать всё, что только возможно, но клянусь, эти люди не облегчают мне задачу. Ещё один бокал вина, или это сорвёт миссию по добычу фактов? К чёрту. Сделав заказ, я ковыряюсь в оставшихся закусках. Возможная идея взять стейк, как у Артемисов, не так уж плоха. Моя еда абсолютно резиновая, и она выглядит так, будто её выращивали на складе у автомагистрали, а не ловили в море. Объекты наблюдения заказали кофе. Кэтлин суетится из-за пятна на клубном галстуке Джеррими. Держу Парион Масон. Это прекрасно вписывается в общую картину. Муж Толстохи спрашивает, когда они в следующий раз пойдут в казино. И упоминает о приёме в ближайший четверг. "Да, мы будем там", резко говорит Джеррими, отмахиваясь от протянутой Кэтлин салфетки. "Мы ужинаем с Берсфордами в 7:30 и заскочим туда на обратном пути". "Где ты ужинаешь?" хочется мне закричать, но они не вдаются в подробности. Вместо этого Джеррими просит счёт, резко подзывая официанта. Второй мужчина за столом Хватает Блюца, как только она появляется, и кивает в сторону моих бабушки и дедушки. Позвольте нам оплатить. Уверен, сейчас наша очередь. Нет, пожалуйста, я настаиваю. Золотая карточка падает на пол, но Джерреми практически не реагирует. Вместо этого снова смотрит на меня. На этот раз я отвожу взгляд. Не хочу, чтобы он запомнил моё лицо. Я не волнуюсь. Рискну предположить, он довольно часто разглядывает молоденьких девушек, которые ему во внучке годятся. Возможно, кто-то из них и правда его внучки, если учитывать похождения Саймона. Когда они уходят, я обращаю внимание на галстук Джереми. Всё-таки не масонский. Зелёно-жёлтый рисунок с буквами КР. Быстрый поиск в Гугл подсказывает мне, что это официальный галстук Джереми. клуба регенства, частного заведения в Мейфере, открытого в 1788 году для мужчин королевской крови и просто богачей, которые проводят время без своих жён. Я пытаюсь сдержать смех. Мне известно, где началась твоя жизнь, Джеррими, в двушке на Бентлгринд с матерью-швеёй и отцом. Да и тот свалил чёрт знает куда ещё до того, как тебе исполнилось 5. В интервью Саймон с гордостью рассказывал об этом как о символе упорства вашей семьи и стремления чего-то добиться в этом мире. Вот ты, Джеррими, в своём галстуке, выображаешь, что он показывает вашу родословную, ту, которую вы себе купили. Может быть, в кого-то это вызовет восхищение. У меня, например, я пытаюсь здесь сделать то же самое выбраться из нищеты, сдвинуть свою жизнь с мёртвой точки. «Но я тебя знаю. Знаю твою ненависть к корням, какую бы лапшу на уши ты всем не вешал. Ты увидел это и во мне, а когда твоя кровная родня попросила помочь выбраться из подобной ситуации, ты сбежал, поджав хвост. Элен была права. Ты просто урод, и твои частные клубы и дорогая одежда не очень-то это скрывают. Носи свой галстук». Четверг не за горами. Я возвращаюсь в свою комнатушку, осматривая на ходу главную набережную Пуэрто-Бануса. В магазинах толпы женщин, которые разглядывают шикарные платья и болтают с подружками. Мимо проходят старшеклассницы, эмоционально обсуждающие свой загар. Интересно. Была бы я одной из этих пустышек, если бы выросла в семье Артемис. Я читаю книги Слежу за мировыми событиями. Могу высказать мнение не только касаемо обуви и клюшек для гольфа. Несомненно, я лучше этих людей. Но они выглядят счастливыми, несмотря на своё невежество. А, возможно, из-за него. О чём тут беспокоиться? Никто из этих идиотов не думает об изменении климата. Их интересует только, как расфуфыриться завтра на яхту. Смотреть на это занимательно. Но у меня совсем мало времени. Как только с работой будет покончено, я уже не вернусь на эту детскую площадку сливок общества. Возможно, стоит прикупить сувенир. Я смотрю на витрины и космические цены. У меня нет ни денег, ни желания платить за кафтан с меховыми манжетами даже ради прикола. А вообще, я уже придумала, каким будет мой сувенирчик. Из-за него... Не отдам мне пени. На следующий день после короткой пробежки по пляжу я еду к их дому. Это большая вилла в охраняемом комплексе, скрытая от простого народа за громадными воротами, рядом с которыми в будке сидит скучающий охранник. Он должен проверять всех посетителей, но меня пропускает без проблем. Ему вполне хватает отговорки: "Я из бутика, принесла платье для миссис Лайлы из восьмого дома". Наверняка в этих особняках куча одиноких, вечно скучающих дам, которые постоянно заказывают новые наряды или маникюрщиц на дом. А семье Артемис я не говорю ни слова. Не хочу, чтобы была очевидная связь, если позже начнут задавать вопросы. Их дом под номером 9 выглядит почти так же, как и остальные по соседству. белая штукатурка, терракотовая плитка ведущая к двери, пальмы по обе стороны крыльца. Идеальная зелёная лужайка даже в такую адскую жару. Наверное, запреты на чрезмерный расход воды не действуют, когда живёшь вдали от простолюдинов. Я снимаю ногу с педалей газа и просто качусь по району. Но здесь нет ничего интересного. На этих широких проспектах никого не видно, ни выгульщика собак, ни матерей с колясками. Деньги купили им тишину. К слову, я это ценю. Если вы не жили на центральной улице Лондона, то не мечтаете о переезде в дом, где не слышно ваших соседей, любителей грубого секса и саундтрека Music Latitude. Но это спокойствие кажется скучным и унылым, будто созданным для людей, которые хотят жить в другой реальности. не признающий громкости настоящей жизни. Дом Артемисов совершенно ни о чём мне не говорил. Он был построен для богатых людей, плюющих на дизайн, но по-настоящему ценивших безопасность и статус. Лин и Брайан купили дом в этом комплексе. Ладно, давай купим тот, что ещё больше. Вот и всё. Никакого намёка на индивидуальность, только продезинфицированное единообразие. Я ухожу в подавленном настроении. Мы же родственники. Неужели я когда-нибудь тоже буду скупать бежевые ковры и найму горничную, над которой буду издеваться? Вообще, горничная это неплохо, но её неизбежная депрессия меня бы угнетала. А для Кэтлин это, наверное, приятный бонус каждый день видеть кого-то несчастнее её самой. Из комплекса я направляюсь в Казино примерно в 30 минутах езды по извилистой дороге. Крутой склон с одной стороны ведёт к ущелью, а врагу. Не знаю. Я выросла на центральной улице и всегда чувствовала себя неуютно на открытых пространствах. Деревеньки сбивают меня с толку, а любое место, куда нужно ехать полчаса или больше, не стоит потраченного времени. Иногда у меня возникает желание ненадолго Встретиться с мужчиной. Да, я имею в виду секс, не удивляйтесь. Или просто потратить часок-другой на бездумное залипание в приложении для знакомств. Я пролистываю лузеров, позирующих на фоне БМВ, будто это знак их успешного успеха, а не идиотского вложения денег в аренду машины. Но пошловатая машина и футболка с V-образным вырезом не всегда означают строгое «нет». В конце концов, мне не идти за них замуж. Я даже не утруждаю себя запоминанием их имён. Но есть правило искать мужчин в пределах 2 км. У меня переменчивое настроение, поэтому ждать их пересадок на King's Cross или SMS о закрытии лондонской надземки на Капримонт, я не собираюсь. Примечание. Лондонская надземка система пригородно-городского железнодорожного транспорта в Большом Лондоне и Хартфордшире. Конец примечания. Так что мир испанского пригорода для меня чужд. И ты... чёрт возьми, склон ведёт во враг. Длинный спуск, покрытый корявыми кустами. К тому же, на этом маршруте ни души. Идеально. Солнце светит ярко, и тёплый ветерок пробегает по моей руке. Я включаю радио. На местной станции крутят Beach Boys. God Only Knows звучит в маленькой арендованной машине, когда я медленно выезжаю на дорогу и направляюсь к казино. Само собой, я не верю в бога. Мы живём во времена науки и семейства Кардашьян, так что я, пожалуй, на стороне рационалистов. Любой бог, обладающий реальным влиянием, не свёл бы меня с этими людьми и не дал бы мне такое предназначение. Так что бога нет. Но я действительно чувствую, что сегодня кто-то улыбается мне сверху. Раз уж речь зашла о религии, в Библии есть история, предполагаю, её там нет. Я узнала о ней из фильма, и она связана с современными технологиями, которая звучит примерно так. Один человек долго и счастливо жил в маленьком домике, пока однажды служба спасения не постучала в его дверь со словами: "Сэр, надвигается шторм, нужно эвакуироваться". Человек ответил: Спасибо, джентльмены, но я религиозен, у меня есть вера. Бог спасёт меня. Люди ушли, а буря всё надвигалась. Вода поднялась вокруг дома и к нему подплыла лодка. "Сэр", сказал капитан. "Пойдёмте с нами, вода прибывает". Но человек снова ответил: "Спасибо, джентльмены, но я религиозен, и у меня есть вера. Бог спасёт меня". Позже человеку пришлось подняться на крышу, ведь дом уходил под воду. На небе завис вертолёт. Сэр, поднимитесь по этой лестнице, мы сможем доставить вас в безопасное место. Человек отмахнулся. Спасибо, джентльмен, но я религиозный, у меня есть вера, Бог спасёт меня. Позже этот человек утонул. Когда он попал на небеса и встретился с Богом, то спросил: "Отец, у меня была вера, я верил в тебя, оставался преданным. Почему ты позволил мне утонуть?" И Бог, не доумевая, Почему бы и нет? Этот человек идиот. Сказал: "Дэвид, я послал тебе спасателей, лодку и вертолёт. Почему ты здесь? Кто-то послал мне туповатого здоровяка Амира с его крутыми тачками, точную дату, когда мои бабушка и дедушка выйдут поздно ночью из дома и опасную ветреную дорогу. И в отличие от того глупого человека из притчи, я намерен извлечь из этого выгоду. У меня есть чуть больше 36 часов, прежде чем осуществить задуманное. Но я могла бы провести время, наблюдая за этой парочкой, чтобы узнать о них побольше. Но они такие неинтересные. Это просто того не стоит. Поэтому до конца дня я буду на частном пляже, валяться на шезлонге с бокалом розового вина, читая книгу о женщине, убившей своего мужа после многих лет газлайтинга и эмоционального насилия. Примечание: газлайтинг Форма психологического насилия, главная задача которого заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. Конец примечания. С графом Монте-Кристо как-то не клеится. Наверное, я принимаю всё слишком близко к сердцу, но всё же открываю самый конец книги. Отвратительная привычка, конечно, но моя жульническая натура получает в награду такую строку. Вся человеческая мудрость содержится в этих словах. Жди и надейся. Жди и надейся. Я живу с этим девизом со школьной скамьи, и теперь часть моего ожидания подходит к концу. Кладу руки на грудь и пытаюсь понять, не участилось ли сердцебиение. Нет, дышу, как обычно. Будто сегодня просто ещё один день, и я не собираюсь совершить ужасное преступление. Как странно. В голове снова и снова прокручивается план. Предвкушение нарастает так, что у меня готов повалить пар из ушей. И всё же я лежу на пляже в тёмных очках, а сердце отказывается меня выдавать и сидит в груди спокойно. Хоть мой разум ведёт себя как подросток перед первым свиданием, моё тело. Готова. Вечером перед сном отправляю Амиру сообщение с нового одноразового мобильника. Так Эдвард Сноуден назвал телефон, который нельзя отследить. Это может и черезчур, учитывая, что я не знаю никакие государственные секреты, но в любом случае штука полезная. Одна двадцатиминутная поездка в не самую приятную часть Лондона плюс 60 фунтов наличными обеспечили меня причудливой старой раскладушкой. Я сразу закинула деньги на номер, чтобы отправлять сообщения. Телефон не вернётся в Англию. Он послужит великой цели в Испании. Спрашивая Мира, будет ли он здесь завтра и не сможет ли подогнать мне машину на пару дней. Я сказала, что на ночь еду ещё дальше за город и в большом автомобиле буду чувствовать себя в безопасности. И это отчасти правдиво. В самой искусной лжи Есть доля правды. Так легче придерживаться своей истории и снизить вероятность попасться. Мой друг Джимми врать не умеет, его выдаёт ухмылка. Это даже мило, но доверить ему секрет невозможно, по лицу всё будет видно. Проснувшись, сразу же проверяю телефон. Как я и предполагала, Амир ответил ранним утром. Грандиозный вечер в блеске, полагаю. Я благодарю его за предложение потусоваться, И снова напоминаю, что уезжаю сегодня днём. Просто взять у него ключи не прокатит, поэтому предлагаю встретиться в кафе-мороженом на улице Рибера в 2 часа дня. До обеда сообщений от него точно не будет, если прикинуть, сколько шампанского он мог выпить прошлой ночью. Быстро принимаю душ, и чтобы не выглядеть в глазах Амира привлекательно, надеваю простенький сарафан. Само собой, он не обтягивает и не блестит на солнце. Это практически защитный комбинезон по сравнению с тем, что предпочитают носить местные. Я только приехала, но мне уже кажется, будто смесь блёсток золотых пуговиц и анималистичных принтов является неофициальной униформой. А, ну и накачанные резиновые губы. Из-за них кажется, что у женщин ужасная аллергия на айс-кофе, который они потягивают, валяясь на солнце. В мои планы не входило возвращаться в эту квартиру, хотя она забронирована до субботы. Возможно, я слишком оптимистична, но нельзя позволять сомнениям закрадываться в этот критический момент. Навожу порядок, бросаю простыни в стиральную машинку и протираю пыль, собираю маленькую сумочку, а затем выкладываю всё необходимое до конца дня. В сумку через плечо это Gucci, одна из первых вещей, которую я приобрела, устроившись на новую работу. Даже дамы Марбелли были бы впечатлены кладом в своей мобильной парик, деньги, кеды, фонарик, латексные перчатки, крошечный флакончик духов и коробок спичек. Всё остальное идёт в маленькую сумочку, включая мой настоящий телефон, паспорт и кредитные карты. Запираю квартиру и беру ключ на всякий случай. В приступе паранойи вытираю ручку кровомом и понимаю, что мне нужно сильнее стараться. Если я собираюсь продолжать и не поддаться, быстрое протирание случайных поверхностей не поможет. «Ну что ж, это только подготовка». Я оставила машину в добрых 30 минутах ходьбы, вдали от суеты на главной улице. Не хотела светиться на парковке, и это самое близкое место от квартиры, откуда машину не увезли бы на буксире через несколько секунд. На улице уже адская жара. Пот стекает по моей груди и скапливается подливчиком. Я бросаю сумку под водительское сиденье и проверяю со всех сторон, не видна ли она. Затем возвращаюсь в город, по ошибке сворачивая в сторону моря. После пары часов в кафе, где кофе, кажется, стоит 5 евро, я, наконец, получаю сообщение от Амира. «Привет, киска! Я отошёл после прошлой ночи. Ты пропустила просто пушку. Буду в океане с трёх, чтобы повторить. Встретимся там, а в четыре, выпьем, и я тобой займусь». Его ответ почти заставляет меня передумать. Я не могу общаться со взрослым, который не знает грамматику родного языка, даже по переписке. Это как минимум невежливость. Такое прощается подростку, но не взрослому. Конечно, во многом можно винить плохое образование. Моя средняя школа не была Хогвартсом, но я всё равно потратила время, чтобы понять, как пишется слово там. Сомневаюсь, что Амир сделал хотя бы это. Не в первый раз задаюсь вопросом, на чём он зарабатывает так много денег. Вряд ли тут всё чисто, но кто я такая, чтобы читать лекции о морали? Подумываю воспользоваться своей арендованной квартиркой и принимаю приглашение Амира. Мне просто надо быть непреклонной, отказаться от всех предложений выпить и уехать, как только получу ключи от машины. Фу. Меня тошнит от необходимости полагаться на мужчину, и, что ещё хуже, на мужчину, который носит очки с мягкими дужками, как и у велосипедистов, в деле предназначенном мне одной и больше никому. Но нужно быть реалисткой, а миру с этого не будет никакой выгоды. Если всё пойдёт по плану, он ничего не узнает, а если всё пойдёт наперекосяк, у него будут большие неприятности. От этой мысли становится как-то... Веселее, и я допиваю свой кофе. Приезжаю в клуб «Океания» ещё до трёх часов. Это громадное здание, дворец праздной фривольности. Похоже, всё это — один большой бар, но на стероидах. Подъездная дорожка, усеяна спорткарами ярких цветов, с каждым из них разбираются измученные лакеи в белых пиджаках. На непонятно как припаркованном перед входом Роллс-Ройсе виден номер Би-оу-пять-пять-би-оу-один. Примечание. Босс-бой. По-английски начальничек. Конец примечания. На стойке регистрации девушка с загаром, на которую солнце не способно, говорит по телефону на эстуарном английском. Примечание. Эстуарный английский — диалект английского языка, на котором говорят в юго-восточной Англии и вдоль реки Темзы. Конец примечания. В конце концов она обращает на меня внимание. Могу представить, насколько её не впечатляют мои каштановые волосы и сандалии на плоской подошве. На губах красная помада, неизменно служащая своего рода щитом, но в остальном я выгляжу весьма невзрачно. Мне нравится простота. У меня довольно красивое лицо, и я не чувствую себя высокомерной, говоря это. Женщины всегда пасуют, когда называют себя привлекательными, ведь всю жизнь слышат от мужчин комментарии о зацикленности на себе. Будьте как можно красивее, но делайте вид, будто вы для этого палец о палец не ударили, и самое главное никогда не признавайте свою красоту. Бегите прочь от любого мужчины, который говорит: "Ты красивая", просто сама этого не знаешь. Они же будут ждать от вас постоянного секса и безразличия к собственному удовольствию? Я хорошо выгляжу. Невысокая, но стройная и пропорциональная. Тёмные волосы, симметричные черты лица, красивые пухлые губы, но они не слишком большие. Мне нравится своё отражение, но я не одержима им. Внешность иногда меня выручает, но я не моя мать. которая слишком полагалась на красоту и была вынуждена выкручиваться там, где симпатичной мордашки было недостаточно. Мой внешний вид сильно разочаровывает мужчин в Марбелье, если сравнивать его с павлиньим окрасом местных жительниц, как Ошанель якобы сказала. Прежде чем выходить из дома, нужно снять один аксессуар. Эти девушки скорее выцарапали бы глаза старухе когтями своими, наращёнными ногтями, чем последовали бы её совету. Я сказала мисс Тан, что встречаюсь с Амиром, и выражение её лица изменилось. Очевидно, он ценный клиент, поскольку меня ведут по мраморным коридорам мимо библиотечного бара, набитого молежами книг и искусственно состаренными вещами. Готова поспорить, этот хлам закупают оптом у поставщика, штампующего такие штучки специально для тех, кто хочет иметь антиквариат, но совершенно не парится о истинном происхождении вещей. Мы выходим наружу на ослепительное солнце. Всё вокруг похоже на тематический парк для взрослых. Есть несколько смежных бассейнов с баром посередине, где люди купаются и наслаждаются коктейлями под соломенными зонтиками. Гремит хаус, а официанты вальсируют между шезлонгами, подливая напитки. Примечание. Хаус, стиль электронной музыки, созданный танцевальными диджеями в начале 1980-х годов в Чикаго. Конец примечания. Некоторые посетители расположились на диванах, сразу по несколько человек под навесами, лёжа, куря и болтая. Все, кроме меня, в купальниках, а я не собираюсь к ним присоединяться. У кого-то виднеется цепочка на животе. Украшения для талии придуманы на случай, если у вас не осталось свободного участка тела для демонстрации бриллиантов. Коко Шанель крутится в гробу. Мистер Амир пока не пришёл. Пожалуйста, отдохните и выпейте чего-нибудь. Меня почти толкают на большой белый шезлонг, где моё одиночество становится ещё заметнее. Заказываю тоник. Надеюсь, Амир подумает, что я... Уже втянулась. Мой новый друг опаздывает всего на 45 минут, и всё это время я наблюдаю за девицами с искусственным загаром, которые приспускают свои крошечные бикини, чтобы загореть сильнее, и пялятся на мужиков с бритой грудью и поясными сумками. А те просто рисуются в основном друг перед другом. Замечаю Амира, когда он проходит между шезлонгами. Его было бы трудно не заметить в неоновых оранжевых шёпотах. За ним тянется группка парней. Судя по их виду, единственная цель каждого как можно больше походить на своего лидера. Со всех сторон появляются официанты, приносят полотенца, бокалы, ведёрки со льдом и, как ни странно, кокос. Амир подходит к моему шезлонгу и смотрит на меня поверх своих солнцезащитных очков. Привет, красотка. Это Стиви Дж Дж Фатлат, Купер и Найч. Примечание. Фатлат от английского пухляш, жиртрест. Конец примечания. Он жестом указывает на парней. Они равнодушно кивают, заглядываясь на девушек в бикини. Интересно, почему Фатлату дали такое суровое прозвище, если процент жира в его организме, похоже, и до 10 не дотягивает. Сплошные мышцы больше, чем должно быть у человека, не занимающегося физическим трудом. И я сильно сомневаюсь, что у Фатлада есть хоть какая-то работа. Амир хватает кокос и бросает его типу, которого он представил как Найдж. Тот с силой ударяет плодом себе по голове под громкие одобрительные возгласы. Парень пытается снова, и кокос раскалывается. Найдж забирается на шезлонг и поднимает разбитый трофей над головой. Пока девушки в бикини и мускулистые парни возбуждённо кричат. Это его лучший трюк, с гордостью заявляет Амир. Он практиковался 8 лет подряд. Мы пытаемся пропихнуть его на шоу талантов, где собаки показывают фокусы. Лёгкая паника разливается по венам от одной мысли, что мне придётся полдня наблюдать за этими дикарями, практикующими брачные ритуалы вокруг крошечного бассейна, загаженного маслом. с огнём и пеплом. Я должна сосредоточиться на своей миссии и не позволить Амиру диктовать, как мне провести день. Воспрянув духом, протягиваю руку и держу Амира за запястье, пока он не поворачивается и не фокусируется на мне. Мне правда жаль, но вы, ребята, немного задержались, а у меня остался всего час до следующей части моего путешествия. Вы пригнали сюда машину? Времени совсем нет. Он смотрит на меня с минуту, затем откидывает голову и смеётся. Мускулистый отряд позади вторит с мешкам, хоть они и не слышали ни слова. Похоже, тот, кто платит за выпивку, получает восторженную аудиторию. «Крошка, я даже не знаю твоего имени! Притормози, торопышка! У меня есть для тебя тачка, но давай немного потусим тут, потом прыгнем в неё и пошалим, окей?» Подавляю дрожь от вращения от этой ахинеи и расслабляю плечи. Я, Эми, улыбаюсь, и я определённо не против немного пошалить. В итоге провожу почти два часа с Амиром и его растущей шайкой. Пытаюсь смириться, но это даётся тяжело. Шампанское разбрызгано, девушки соблазнены и включена музыка. Амир не может долго концентрировать внимание на чём-то одном, и мне приходится терпеливо ждать, пока он прыгает и кричит: "Тунь!", ни к кому не обращаясь. Рассказываю ему, что работаю на корпоративных мероприятиях, и подчёркиваю, что я только что рассталась со своим парнем, поэтому не ищу никакой романтики. К счастью, Амир искренне не интересуется ничем подобным. Он из тех, кто просто собирает друзей и хорошо проводит время. Ничего особенного. Это обнадеживает. Я несколько раз смотрю на часы, и когда моё терпение заканчивается, говорю ему, что время поджимает и мне действительно нужно идти. Мне и правда нельзя опаздывать в Динере. Он закатывает глаза, но встаёт и жестом подзывает Джей Джея, который бежит к нему, практически сбивая девушку в бассейн. "Приятель, подгони Хамер", приказывает Амир и делает глоток шампанского. "Ты забавная, Эми". Я и не думал, что ты напишешь. Хотя, в конце концов, никто не может устоять перед Амиром, ха-ха. Он кладёт руку мне на спину и ведёт меня к зданию. Там мы протискиваемся, как официанты, прислонившись спиной к стене. Дорогуша, это суперская тачка, но она мощная. Это зверь, точно справишься. Заверяю его, что за рулём больших машин я сидела кучу раз. Враньё на сто процентов. Я благоразумно не стала уточнять, что такое «Хаммер». Мы ждём снаружи, и Амир говорит мне спокойно наслаждаться тачкой, не беспокоясь о том, чтобы вернуть её до воскресенья. Я верну её ещё раньше, но сейчас просто улыбаюсь и благодарю его. По сигналу появляется громадина. Шум оглушает, и я на мгновение вздрагиваю. Амир смеётся и даёт пять Джей-Джею, передавая ключи. Эта машина огромная, тонированные стёкла и матово-чёрное покрытие. Он заставляет меня несколько раз проехать с ним по подъездной дорожке, указывает на хромированную отделку и тройную подвеску или что-то в этом роде. Сжимаю руль и осторожно ставлю ногу на тормоз, задаваясь вопросом, хорошая ли это идея. Но когда я осмеливаюсь... отпустить ногу. Понимаю, что мощь этой машины на руку. Говорю Амиру, как это здорово для моей маленькой поездки и как моей подруге понравится хаммер. Девочки любят большие тачки, да? В них выглядишь по-настоящему сексуально. Только не испорти мою крошку. Я хочу отвезти её на юг Франции на следующей неделе. На мгновение чувствую себя виноватой. Ведь почти наверняка собираюсь, если не уничтожить её, то по крайней мере нанести ей серьёзный косметический ущерб. Но ничего такого, что не могла бы исправить пачка наличных. А судя по сегодняшней вечеринке, у Амира с этим проблем нет. Он говорит оставить тачку у клуба, когда я закончу. Подмигивает, заключает меня в крепкие объятия и возвращается на тусовку. Сижу в салоне с минуту, окутанная стойким запахом древесного лосьона после бритья, удивляясь своей удаче. Человек, который ничего обо мне не знает, дал мне машину, не придираясь к страховке, удостоверению личности или даже гарантии, что я умею водить. Моя маленькая арендованная старушка надёжно спрятана в переулке, и я могу осуществить свой план, оставив ещё меньше следов, чем представлялось раньше. На секунду задумываюсь, не ловушка ли это, но поскольку никто не знает о моих планах, гоню эту мысль прочь. Уже половина седьмого. Время летит быстро, когда в крови алкоголь. По словам Джеррими, они отправятся в казино после ужина, так что доберутся они туда около 21:30. Я не собираюсь следить за ними весь вечер по одной причине. Не хочу, чтобы кто-то запомнил машину. Поэтому, не спеша, еду в сторону Марбелье, надеясь найти какую-нибудь еду помимо куриных наггетсов или остыревших чипсов. Пока ем суп, я глубоко дышу и заставляю свою ногу перестать трястись. Мария часто просила меня перечислить пять лучших моментов дня, чтобы вспомнить, какие мы везучие. Я не делала этого с тех пор, как она умерла. Но сейчас Самое подходящее время подвести итоги. Сегодня, как любят говорить неизлечимо серьёзные люди, первый день моей жизни. Именно тот день, когда жизнь начнётся по-настоящему. Большая её часть была отдана тому, чтобы добраться сюда. Детство было коротким, подростковые годы разочаровали, они были похожи на комнату ожидания взрослой жизни. начиная с двадцати лет, вкалывала средство достижения цели. Я не чувствовала себя такой уж везучей. Прости, Мари, ты ушла от меня слишком рано, и в результате удача мне так и не улыбнулась. Так что перечислить пять лучших моментов не получится. Но, может, пока достаточно и одного? Давайте начнём с малого и посмотрим, что будет дальше». В 20.45 я оплачиваю счёт и возвращаюсь к громадине, припаркованной через дорогу от ресторана. Интересно. Существует ли обратная взаимосвязь между деньгами и вкусом? Пристрастие Амира к хрому говорит в пользу этой теории. То же касается дома Джереми и Кэтлин, если уж на то пошло. Но эти люди — ну, вориши, как любила говорить мама Джимми. Возможно, чем старше ваш капитал, тем сильнее хватка. Если я приуспею, стану богач креза. Только деньги будут новыми. Примечание. Крез. Годы жизни 596-546 до нашей эры. Последний царь Лидии. Считается, что он одним из первых начал чеканить монету. Слил богачом. Его имя стало ныряцательным. Конец примечания. Может, у меня разовьётся пристрастие к бронзе, бежевому цвету и побрикушкам. Но я сильно сомневаюсь. Значит, чувство стиля зависит от того, отвратителен ты или нет. Семейка Артемис, безусловно, бы это подтвердила. Я не указываю пункт назначения в навигаторе, на случай, если Амир полезет смотреть или полиция найдёт машину. Вместо этого у меня есть маленькая карта, купленная в аэропорту за 6 евро. Я уже много раз проверяла маршрут, и у меня будет Достаточно времени, если я вдруг потеряюсь. Вытаскиваю парик из сумки и морщусь от того, каким потрёпанным он выглядит всего после одной носки. «Скупой платит дважды», — как говорит мама Джимми. В следующий раз вложу больше денег в маскировку. Я еду по извилистым тёмным дорогам в тишине, не превышая 30 км в час. На дороге почти нет машин. Изменится ли это ближе к казино — У меня будет только одна попытка. И если появится хоть какой-то намёк на другую машину, я просто не буду рисковать. Чёрт. Всё должно получиться. Должно. Казино находится у чёрта на куличках, но окружено множеством странных ресторанчиков и баров, а значит, я могу встать на парковке, не боясь показаться здесь белой вороной. Быстро обхожу казино, чтобы убедиться, что Mercedes Artemis'ов ещё нет, и направляюсь ко входу. Я не собираюсь заходить. Во-первых, я не член клуба, а во-вторых, не хочу попасть на записи камер видеонаблюдения. Вместо этого слоняюсь в темноте между клубом и баром под названием Лучи. Это место похоже на торговый центр за городом, и я уже ожидаю увидеть строительный магазин. Гламурным его точно не назовёшь. Удивильна, что мои бабушка с дедушкой собоговалили приехать. С другой стороны, они предпочитают проводить свою старость в коттеджном посёлке в Марбелье, месте, которое делает Флориду похожей на Италию эпохи Возрождения с культурной точки зрения. Я злюсь, что выделила себе так много времени. Вспорим мои бабушка и дедушка из тех людей, которые начинают волноваться, если они не будут дома к 11:00 вечера. Но вдруг на самом деле они ночные пташки. Мне остаётся только шататься по парковке с несколькими кустиками, за которыми можно спрятаться. Нервы сдают, и я возвращаюсь к своей машине, чтобы собраться с силами и снова всё обойти. Пока я прогуливаюсь, медленно подъезжает серебристый седан, загораживая середину дороги. Задерживаю дыхание и пытаюсь рассмотреть номерной знак, но в этом нет необходимости. На переднем сиденье миссис Артемис с несчастным выражением лица и роскошной укладкой. Слышу хихиканье и отступаю. Останавливаюсь, когда до меня доходит: хихикнула, я сама не думала, что буду так предвкушать предстоящее. Пожилая пара медленно выходит из машины. Джеррими бросает ключи парковщику и едва смотрит на свою жену, которая осторожно ступает на тротуар, сжимая свою шанель словно ребёнок плюшевого мишку. Они направляются в казино, не говоря ни слова швейцару. Будто молчаливые статуи сдвинулись с мест, чтобы выразить уважение великим мира сего. Только статуи не могут потереться задницей, а кожаные сидения Мерса. А вот швейцар может. Надеюсь, так он и делает. Следующие два с половиной часа сижу в своей машине. Ем омерзительный чизбургер и решаю перестать есть мясо по возвращении домой. Выкуриваю три сигареты и клянусь бросить уже в Лондоне. Я слушаю какое-то ужасное испанское радио и меччусь между маниакальным постукиванием ногой и навязчивой проверкой зеркал, вдруг Артемис и появится. Подтягивается группа помоложе. Казино оживает с наступлением ночи. Моя теория, что старики уходят раньше, верна. Вскоре на ступеньках появляются женщины, закутанные в шарфы от Hermes И мужчины, размахивающие парковочными металлончиками. Выражение на их лицах сигнализирует о сочетании богатства и злобы. Бум. Вот они где. Кетлин идёт с подарочным пакетиком, слегка спотыкаясь. Джеррими с сигарой. Должно быть, весёлая была ночка. Я рад. Я же не монстр. Приятно, что они покидают мир на хорошей ноте. Мари, они и этого лишили. Но я должна быть лучше. Я уничтожу всю их семью. Поэтому самое меньшее, что могу им позволить, бросок костей и пакетик с выигрышем. Они спускаются по ступенькам, и Джерреми отдаёт парковщику талон. Пора за дело. Включаю двигатель и выезжаю с парковки. Я уже говорила, что не планировала этого, и я не скромничаю. У меня есть смутное представление, которое в Лондоне казалось убедительным, но теперь я вообще не уверена, что у меня будет хоть одна попытка. И всё же я мчу по витряным дорогам от Казино, следуя по пути, которым пожилые Артемисы отправлятся на свою вилла. Через несколько минут сворачиваю на тёмную ухабистую дорогу. Опережаю эту парочку примерно на 10 минут, если они будут ехать осторожно. Мне нужно найти именно то место, которое я отметила на днях. На тёмной дороге будто хочет намеренно его скрыть. Еду слишком быстро и чувствую, как появляется уже знакомый комок в горле. Где же это проклятое место? Дышу через нос и говорю себе вслух: "Ты найдёшь его. У тебя есть время, Грейс. Всё в порядке". Немного сдав назад из-за тормозов, как на уроках вождения, будто в реальности кто-то совершал идеальное аварийное торможение без столкновения. Я слышу только стрекотание цикад. В остальном гробовая тишина. Разворачиваюсь в несколько движений на этой неуклюжей машине и паркуюсь. Восстанавливаю дыхание и жду, когда комок отступит. С этого места хорошо просматривается дорога. И если бы я проехала до возвращения Артемиса в другой точке, я бы не нашла. Выжидаю, упиваясь тишиной. Свет фар Машина то появляется, то исчезает из виду, когда поворачивает в мою сторону. У меня пара минут. Завожу Хаммер, как будто этой громадине нужно лишний раз уговаривать, и еду, вцепившись в руль. Их автомобиль появляется в поле зрения. Они медлительны и осторожны. Резко выкручиваю руль и ускоряюсь к ним, заметив, как Род Кэтлин принимает форму идеальной буквы О, прежде чем та закрывает лицо, и света ослепляет меня. Удар от манёвра заставляет хаммер развернуться, и я быстро торможу. Машина чуть ли не подпрыгивает от такого управления, будто раздражённая тем, что её прервали. Потираю голову и смотрю вверх. Замечаю только дорожную пыль и огромную дырку в кустах на склоне утёса. Останавливаюсь, сворачиваю на другую сторону дороги и выключаю фары. У меня есть немного времени, прежде чем я должна вернуться к нам. Оставить тачку Амира у клуба, забрать свою арендованную машину и поехать в аэропорт. Хватаю фонарик и неуверенно натягиваю латексные перчатки, заламывая часть большого пальца на левой руке. Спички и флакончик духов лежат у меня в кармане. Я перехожу дорогу и наклоняюсь над краем обрыва. Мои кеды явно не предназначены для таких испытаний, и нельзя разглядеть, как далеко укатилась машина, Пока свет фонарика не выхватывает её метрах в 15 в кустах, днищем вверх. Мне действительно нужно возвращаться. Добраться до аэропорта, оставив место преступления без улик. Что бы ни случилось, я смогу избежать ответственности. Но разве было бы весело, если бы мои бабушка и дедушка умерли, так и не узнав, какую роль я сыграла во всём этом? На самом деле, это всего лишь счастливый А я дилетант в искусстве убийства. В следующий раз не позволю себе такой слабости. Спускаюсь со скалы, держась за кустарники и низко пригибаясь, чтобы не провалиться в темноту. Подхожу к машине. Трудно сказать, что там внутри. Похоже, двери завалены ветками. Я приближаюсь со стороны водителя, поворачиваю голову и свечу фонариком в стекло. Джеррими подвешен. Его голова висит над ремнём безопасности. Он выглядит невредимым, просто бессознанием и вверх тормошками. Кэтлин явно мертва. Не нужно быть судебным экспертом, чтобы знать, голова живого человека должна быть прикреплена к телу. Ветка дерева любезно устранила это условие. Дёргаю дверь Джерримен, но ничего не происходит, поэтому я пытаюсь открыть заднюю. Теперь можно просунуть голову как раз за дедушкой. Провожу рукой по его надменному худому и кровоточащему лицу, прислушиваясь к старческому прерывистому дыханию. Приближаюсь, насколько возможно, но дело не из простых, всё-таки он висит вверх ногами. Извиваюсь, подобно змее, и шепчу его имя. Глаза деда приоткрываются, и он всхлипывает, когда я начинаю говорить. «Кэтлин умерла, Джереми. Мне так жаль. Вряд ли ты выкарабкаешься. Но ты не один, узнаёшь меня». Я Грейс, твоя внучка, дочь Саймона. Он немного подёргивается. Да? Ребёнок Марий, продолжаю я. Мне так жаль, что мы никогда не встречались, да, с сегодняшней трагедией. Но ты ведь сам позаботился об этом правильно, ты не хотел, чтобы я была частью твоей семьи. Всё в порядке, Джеррими. На самом деле, я не думаю, что мы бы поладили. Но это было не по-доброму, не так ли? Поэтому боюсь, теперь тебе придётся покинуть этот мир. Не из-за меня, а из-за моей мамы. Семья превыше всего, знаю, ты это понимаешь. А лучшая часть в том, что дело не только в тебе и твоей жёнушке Джеррими. Достав флакон с духами, я поворачиваю его голову к себе так нежно, как только могу, и смотрю в единственный серый глаз Я собираюсь убить всю твою семью. Говоря это, дёргаю его за галстук, и тот развязывается. Аккуратно сворачиваю его и засовываю в карман. Вот он, мой испанский сувенирчик. Затем я открываю флакон и чиркаю спичкой.